Во вторая. Измененный. На вопрос, знает ли Евелина точную дорогу, я получил не особо вразумительный ответ. Теоретически. Тайную дорогу ей, разумеется, объяснил тот священник-чернолунник, который передал знамение в таверне. Вот только так просто все казалось лишь на словах. Откуда же этот твой отец Афанасий знает путь? Он сюда спускался? «Нет, просто помойники не все окончательно теряют рассудок. Некоторые умудряются до этого сбежать. Ищут защиту в стенах церкви Черной Луны». «Ага, понял», — усмехнулся я. «То есть про злого вертуна и путь через него ему рассказал помойник?» «Да, в обмен на помощь. Конечно, в открытую отец Афанасий помогать не будет. Все-таки трущобники опасны» но дети черной луны стараются не отказывать страждущим. Я поджал губы. Просто прекрасно, просто охренеть, как прекрасно. Получалось, наш героический побег был основан на какой-то легенде, рассказанной полоумным наркоманом. Рад, что у чернолуников такой продуманный план, процедил я сквозь зубы. Это потому, что незримое ведет нас, с воодушевлением ответила Евелина, не уловив моей насмешки. К сожалению или к счастью, Эвелина к сарказмам была просто невосприимчива. Мне хотелось съязвить, что помойник мог соврать только ради помощи. Но я не стал. У нас сформировалась небольшая команда, и желательно было хоть как-то поддерживать боевой дух. Я прекрасно видел, что мальчишка, испуганно шарахаясь от каждой тени, уже подумывал, что в трухлявом даре было не так уж и плохо. Так что не стоило его пугать еще больше. К чести моего Василия, Спустя столько времени со мной он стал гораздо крепче духом. Ни дрожащих коленок, ни стучащих зубов. Только робко и осторожное. А может, не надо? Надо, Вася, надо. Незримая всегда направляет своих детей. И я думаю... <coughs> Эвелина замялась, поскребла нос, а потом указала дальше в туннель. Думаю, что надо пока просто двигаться вглубь. А там невидимая рука незримой нам поможет. Я усмехнулся. Ага, рука. И угораздило же меня ввязаться в интригу с религиозной фанаткой. Катакомбы под каменным даром встретили нас темнотой и сыростью. Слабого сияния от лежащих в лужах красных камушков пируса едва хватало, но они позволяли хоть немного ориентироваться. От них же по мокрым стенам тоннеля прыгали сотни отцветов. Они блуждали при каждом нашем шаге, и любая тень казалась подозрительной. Крупные капли срывались с потолка, залетали за шиворот и заставляли ежиться. Все это действовало на нервы и на нашу бдительность. Попробуй тут быть готовым к опасности. В некоторых местах тоннели были почти разрушены. Крупные каменные блоки, вывороченные из стены, валялись посреди прохода, а покореженные своды над ними грозили обвалиться даже просто от нашего дыхания. Несмотря на влагу, мха и плесени в подземелье было довольно мало. Стены на некоторых поворотах были проточены водой, да и края на выпавших из них обломках были идеально выглажены. А это значило, что при первом же серьезном дожде канал заполнится, и сюда ринутся потоки воды. Красный кончик посоха Чернолуницы тоже, оказывается, слегка светился, и это немного улучшало видимость. Эвелина еще не совсем оправилась, поэтому нам приходилось передвигаться медленнее, чем стоило бы. Она с огромнейшим удовольствием опиралась на мое плечо, не теряя возможности будто бы случайно прижаться. А мне только и оставалось, что ловить от нее тончайшие потоки псионики и блокировать гормональное влияние. Вот по-хорошему бы встряхнуть хорошенько, чтобы не повадно было. Но к радости ее ненаглядной незримой выглядела Евелина очень уж беспомощной и приходилось пока терпеть. Хромой топал с другой стороны от девушки, почти не прихрамывая, и влюбленными глазками косился на чернолунницу. Даже время от времени хватало ее под локоть, пытаясь помочь. Я тоже поймал себя на мысли, что лучше вообще поднять ее на руки, так быстрее будет. А пока буду нести, можно и прижать к себе посильнее. Зарыться носом волосы, ощутить губами кожу на ее бледной шее. «Жженый псарь, когда она уже успокоится?» «Евелина», — угрожающе процедил я сквозь зубы, — «заканчивай». «Как скажешь, превратник. вздохнула чернолуница и наваждение схлынуло. Хромой как раз сверлил меня ревнивым взглядом, но после ответа Евелины испуганно отвел глаза и потер лоб, пытаясь понять, что с ним происходит. Больше всего меня раздражало, что мой кокон практически не улавливал ее влияние. Либо не хватало чувствительности, либо подсознание просто не чувствовало опасности. «Это и есть магия превратников? – спросил я. «Это что именно?» Избранница сделала вид, что не понимает. «Не делай из меня капицкого дурачка!» Огрызнулся я. «Я вижу, что ты уже оклемалась!» Эвелина демонстративно отошла от меня и некоторое время шагала, хмуро уставившись на слабо сияющий кончик посоха. Походка у нее сразу стала крепче, и было заметно, что она уже давно пришла в норму. «Чернолунники, — говорят, — используют магию черной луны!» Таинственным шепотом произнес молчуган. «Страшную!» «Из чужого мира!» «Да бред это!» «Ересь!» Сразу же парировала Эвелина. «Наша надежда только на силу незримой. Ее же великого суда мы и ждем». «Погоди, я не понял», возмутился я, пристально вглядываясь в уходящий вдаль тоннель. «Только одинокие камушки пируса. Только звуки капающей воды. И еще, кажется, что впереди». Я хотел спросить, как же так получилось, что церковь назвалась детьми Черной Луны? но замер, насторожившись. «Нет, мне точно не кажется. Там действительно чей-то силуэт». «Ну как можно не понять?» начала была Евелина. Но я остановил ее, преградив дорогу рукой. «Стоп!» – прошептал я. Так получилось, что моя ладонь уперлась Евелине в грудь. Она опустила возмущенный взгляд. «Я вообще-то замужем, деверь мой заблудший!» Прозвучало это слабо и вообще глупо, учитывая, что замужем она только теоретически но попробуй переспорь жрицу. Ее таким проповедям и беседам с детства обучают. Я прижал палец к губам, рассматривая слабую тень впереди. Перехватив нож и присев, отошел к стене и стал красться вперед. «Да это помойник», – расслабленно сказал хромой. Я остановился, присмотревшись. «А ведь точно! Надо же, какое острое зрение у мелкого! Зомби-наркоман стоял как раз в луже, где в воде слабо отсвечивал пирус. Замерев, как истукан, помойник не сводил взгляда с камушка, и красные отцветы в его остекленевших глазах даже немного пугали. Сейчас как повернется, улыбнется дьявольской улыбкой. Я выпрямился, отошел от стены. Так-то неудивительно, что тут нашелся помойник. Их сюда десятки спустились. По крайней мере, целая толпа прошла в соседние туннели, откуда не выбегали угольки. И что он делает? Я поскреб подбородок рукоятью ножа. Хромой пожал плечами. Надо отдать должное пацану. Он не испугался. А даже на всякий случай выхватил свой обломок ножа. Я не знаю. Наверное, думает, что надо поднять этот камушек. От меня не укрылось, что другая рука Хромова потянулась к пояснице, но тут же отдернулась обратно. Рваная и поношенная куртка у парня закрывала пояс. Я так и не увидел, к чему он так судорожно потянулся. Зато, кажется, я начал подозревать, куда запропастился мой оракульский пистолет. Эвелина вырвала меня из раздумий. «Или этот заблудший ждет, когда пирус рассыплется в порошок», – предположила она. «Правда, я даже не знаю, как появляется порошок счастья. Знаю только, что его тоже выплевывает вертун». Мы обошли лужу, в которой помойник так и стоял, уставившись в воду. Он ни разу не шелохнулся, хотя мы производили достаточно шума. «Помни, привратник, что нам не их надо бояться». Я, последний раз оглянувшись на зомби, повернулся к Авелине. «Ты говоришь про пульсары?» «Ага», — она кивнула. «Они тут особые». «Ты говорила, что блуждающие, и это тоже». «Что ты знаешь про вертуны, привратник?» Я пропустил привратника мимо ушей, решив не спорить, и ответил. «Ну, вертуны, они на земле. Шумят». Я видел их, закрытые бетонными саркофагами. Неплохо. Эвелина кивнула. Значит, ты их слышишь? А я тоже, скромно добавил хромой. Они гудят, как ветер в небе. Мы оба обернулись на пацана, и спустя пару секунд чернолуница добавила: Однозначно я определю тебя алтарником к отцу Афанасию. Быть может, племянник мой дорогой, из тебя выйдет хороший служитель Черной Луны! Она ласково взъерошила пацану волосы. Но тот только вздрогнул. Несмотря на симпатию к избраннице, мальчишка до сих пор был уверен, что в церкви Черной Луны обитают людоеды. Я усмехнулся, услышав обращение «племянник». Получалось, по вере Чернолуницы, все вокруг это братья и дети братьев последнего привратника, ее будущего мужа. Вертуны — это врата в другой мир. Именно оттуда и рвутся к нам эти угольки, снежки и другие исчадия. Пробоина в небе — это тоже врата, только огромные и постоянные, и она связана с вертунами на земле. Чернолуница увлеклась, повторяя мне примерно то же, что я слышал в Маловратской академии. Мол, в основном вертуны бывают маленькие, их называют карликами, бывают большие ординары. Их на земле гораздо меньше, но это и хорошо, потому как они гораздо опаснее. — А гиганты? — спросил я. — Гиганты? — задумчиво отозвала Севелина. Они возникают лишь на миг, вырастая из карликов, но приносят огромные разрушения. Так было в Могославском крае двадцать лет назад, когда, знаю, прервал я, борзовы исчезли, великий лунный род. Эвелина поморщилась, недовольная тем, что я перебил. Потом продолжила о том, что вертуны подвержены влиянию лун, и поэтому каждый имеет свою стихию. В Красногории в основном красные вертуны. Это огонь. Есть, конечно, стихии земли, воды и воздуха, но это редкость. «Мы говорили о пульсарах», — напомнил я. «Невидимые вертуны оракулов», — кивнула Эвелина. «Обычные безлунные и маги материи не чувствуют их, но именно пульсары дают оракулам силу мысли, напитывая четвертую чакру, и позволяют чувствовать... <coughs> иных». Она на миг стрельнула по мне глазками, сделав особый акцент на слове «иных». Да уж, проницательная особа. Она явно догадалась, что со мной не все ладно. Радовало только, что реакция Чернолуницы довольно спокойная. А значит, у нее свои планы на меня. В этот момент моего слуха коснулось тонкое, едва слышное гудение. И я снова остановился, подняв руку. Эвелина нервно вскинула посох, будто он мог защитить от невидимых пульсаров. Хромой выставил лезвие, тоже испуганно прислушиваясь и бегая глазами по стенам. «Что не так с пульсарами под межедаром?» – прошептал я, прислушиваясь. Впереди и вправду, как выразился мальчишка, гудел ветер, будто сквозняк гулял по туннелю. Вот только воздух был неподвижен. Как по мне, этот звук был больше похож на гудение трансформатора. Но что с мальчишки взять? В этом мире до трансформаторов еще не додумались. Да и додумаются ли с их-то магией? Пульсары обычно двигаются очень медленно. «Почти стоят на месте», — послышался тихий ответ Эвелины. «И они не причиняют вреда ни безлунным, ни магам. Но только не здесь. Это из-за них помойники сходят с ума? Скорее просто теряют разум, когда пульсары пролетают через них». Гул приближался, и я подошел к спутникам поближе, заставив взгрудиться. «Так мне легче будет оттолкнуть их в сторону, когда я смогу определить, где именно находится опасность». Мне даже вспомнились тренировки стрельбы, когда нас учили поражать цель в темном помещении на слух. Вот и псарь! Я не видел, но четко ощущал, что пульсар уже близко. И, как назло, звук прерывался. Мне не хватало внутренней настройки, чтобы держать постоянный контроль. Я попытался вызвать тепло в затылке. Ну же, чакры мои небесные, надо постараться! Сконцентрироваться не получалось. Так, а если через оракульную чакру в груди? Увидеть ее, а потом по отблеску нырнуть вверх, как уже делал до этого. «Мы ждем». Едва слышный шепот заставил меня вздрогнуть и потерять концентрацию. «Твою псину! А ведь я уже, кажется, слышал эти голоса!» «Здесь нужен привратник!» Эвелина осторожно взяла мои пальцы и больно сжала, чуть не заламывая. Я возмущенно покосился на нее. «Не используй магию мысли!» Именно поэтому стражи душ боятся межедара. Их магия притягивает блуждающие пульсары. Я облегченно выдохнул. Нахрен, вот женская логика. Эвелина должна была мне сказать об этом сразу же, еще на входе. А если магию духа? Поинтересовался я. Ты не можешь ей управлять, привратник. И не спорь. Не можешь. Пока. Эвелина нахмурила брови. Просто слушай. Расслабившись, я последовал ее примеру. Кажется, понятно, что имела в виду Эвелина. Нужно было стать своего рода приемником, не излучая при этом псионику самому. «Здесь явно нужен привратник». Шепот повторился, а потом исчез. Осталось только гудение пульсара. Я сделал шаг в одну сторону, в другую. Оценил разницу, попытавшись найти точку, из которой идет звук. Судя по источнику, сам по себе пульсар был небольшим. Наверняка не больше футбольного мяча поэтому через несколько секунд я взял чернолуницу за руку и, кивнув, потянул за собой. Пацан сразу же схватился за руку Эвелины и засеменил следом за ней. Прижавшись к стене, мы все втроем протиснулись вдоль источника шума, потом спокойно пошли дальше. Теперь я знал примерно, к чему прислушиваться, поэтому следующие пульсары уже не стали для меня неожиданностью. Голоса, конечно, немного пугали меня. Но мне и до этого уже приходили видения, и гораздо более страшные, чем какой-то шепот в ночи. Да и обсуждать мои галлюцинации здесь было не с кем. Мне казалось, что скажи я Евелине о голосах, и она меня потащит силком под венец в ближайшую церковь Черной Луны. И даже обстрел солдатами ее не остановит. На самом деле, меня больше напрягало другое. Мы уже почти час блуждали по туннелям, обходя гудящие и медленно блуждающие пульсары и заворачивая в разные тоннели и проходы, но так и не встречали никакого намека на выход в город. Зато нам все чаще стали встречаться помойники. Некоторые из них отскребали со стены пола какой-то рыжий налет, так похожий на ржавчину. «Порошок счастья!» — прошептал Хромой, спрятавшись за Евелину. «Лунная гниль!» — избранница едва не сплюнула. «Как можно до такого извратить природу магии?» Мы присели отдохнуть наблюдая за монотонными движениями помойника. Он долго и нудно сгребал пальцами на лед, потом также стряхивал его в корзинку на груди. Часть снова падала на пол, и помойник, замерев, несколько минут размышлял, что ему делать. Затем он наклонялся, и опять пара минут на раздумье, и медленными движениями сгребал оброненное с пола. Эта процедура повторялась медленно и бесчетное количество раз. Любой нормальный человек уже с ума бы сошел от такого труда. Упоминание о магии заставило меня спросить чернолунницу. — Так ты все-таки маг? — Нет, я же... — безлунная. — Ой, я тебя умоляю! — я закатил глаза. — Ты, привратник, наверняка слышал, что безлунных еще называют ночными магами. Я кивнул, вспомнив градацию всех местных магов. От слабых утренних, полуденных и вечерних до сильных магов первого и последующих дней и да солдаты в степи возле Маловратска, как я помню забавлялись над тем что безлунных называют ночными магами чаще правда просто чушками так вот нельзя меня считать лунной я такая же безлунная как как этот мальчик например хромой вздрогнул судя по его глазам пацан очень сильно мечтал о том что когда нибудь в нем чудом проснется магический дар по воле незримой мы Дети черной луны обладаем особыми знаниями, позволяющими чувствовать этот мир. Иначе как мы узнаем, что наступают последние времена? Ведь уже когда выйдет черная луна, и когда увидим мы собачью тень незримой на ней, будет уже поздно. — Только давай без проповедей, — улыбнулся я, а потом вдруг спохватился. — Какую тень? — Ну, деверь мой неразумный, неужели ты не слышал, что незримая часто является самым праведным своим последователем? «В образе собаки!» Я ошарашенно покачал головой. Эвелина с видимым удовольствием приготовилась прочитать мне очередную проповедь о незримой. Как вдруг стены вокруг осветились красным. По туннелю пронесся мощный порыв ветра, заставив нас с Эвелиной пригнуться. Мальчишку даже сдуло с камня, на котором тот сидел. Бедный помойник потерял равновесие и рухнул рядом со стеной. Он так и остался лежать, некоторое время еще шевеля руками будто отскрибая порошок. Кажется, до него еще не дошло, что он упал. Тут же под сводами пронеслись целые мириады искорок и осыпались на нас мелким крошевом. Я с удивлением достал из волос крошечный красный камушек, мерцающий неровным светом. «Пирус?» Весь тоннель будто был усыпан красными звездочками, мигающими словно гирлянды. «Кажется, это Вертун чихнул», — вставая сказала Эвелина. Она с недоверием смотрела на кончик ее посоха. Тот сиял, как звезда, сильно напитавшись энергией. Наши глаза до того привыкли к темноте, что теперь я мучительно жмурился, пытаясь прикрыться ладонью. Из темноты туннеля послышался хруст, будто кто-то весьма тяжелый раздавил камушек. Одновременно все мое нутро сжалось, предчувствуя опасность. Я обернулся, пытаясь рассмотреть хоть что-то в том конце туннеля, откуда прилетела взрывная волна. Через пару секунд в круге света показалась безглазая морда, расколотая клыкастой пастью и обрамленная огненной гривой. Уголек издал звук, отдаленно похожий на рычание, но больше напоминающий треск углей в костре. — Да ну, твою мать! — вырвалось у меня. — Незримая, храни нас! — с ужасом прошептала Эвелина. Я сплел пальцы в особом якоре. Вообще, режим берсерка так часто нельзя использовать, потому как можно повредиться умом но выбора особого у меня не было. «Ярость пса!» – прошептал я. И ничего. «Что за ярость?» – испуганно спросила Эвелина, тихонько пятясь от приближающегося уголька. «Какого пса?» Я не слушал ее, обеспокоенно оглядываясь и поднимая глаза к потолку. «Берсерк не сработал опять!» «Да гребаный насрать, почему?» Ответом мне служило чувство беспомощности внутри, будто какая-то часть моей души рвалась к небу. Она пыталась дотянуться до Красной Луны, но не могла, потому как нас отделяли толщи камня и земли. Твою-то пробоину! Кажется, техника пса, которой меня обучили духи борзовых, каким-то образом сплелась с моими собственными навыками.